Глава двадцать первая. Сучив мне в руки бутылку, Исаев завел машину и резко вырулил на главную дорогу, попутно набирая чей-то номер в телефоне. Мне уже было плевать. Я добровольно припадала к горлышку, отхлебывая окрепленную жидкость, и смотрела в окно, хотя из-за слез не видела ровным счетом ничего. Не слушая его разговоры, не задавая вопросов, ничего не желая и уже, кажется, ничего не боясь. Неверие сменялось осознанием ужаса происходящего. Хотелось сдохнуть, лишь бы не чувствовать боль от потери, и это раздирающее нутро чувство вины, что не успело, что, не привлекла внимание этого мудака. Но, закрыв глаза перед взором, тут же возникла яркая и жуткая картина. Распростертое тело Марка на асфальте, толпы людей, звук сирены, и тошнота подкатывала к горлу с новой силой, ибо я чувствовала каждой клеткой своего существа свою причастность к этому. Машина петляла по улицам. Исаев нервно трепался по телефону, точнее по двум, швыряя то один на панель, то второй. А я молча надиралась, отчаянно стараясь заглушить удушающую боль. Когда бухла осталась на дне, начала отрубаться, местами выпадая из реальности, в какой-то момент тьма поглотила, выключая сознание давая такое нужное спасительное забвение. А спустя какое-то время обнаружила себя в чьей-то квартире. После бутылки коньяка, как оказалось, вообще мало что понимаешь. Я сидела у двери, прислонившись к стене. На неверных ногах поднялась и, ловя вертолеты, прошла в вглубь квартиры. — У тебя телефон разрывался от звонков настолько, что от перегрева вырубился. Раздалось справа И я повернула свою тяжелую и не непротрезавевшую голову. Исаев сидел в кресле с ноутбуком на коленях, а на небольшом столике рядом стояла открытая бутылка Рома. И как? Помогает? Кивнула в сторону наполовину опустевшего бокала, опуская свою еще довольно бухую тушку на диван, совершенно не скрывая презрительного оттенка в своих словах. Затыкает воющее изнутри чувство вины. У меня его нет. Потемневший взгляд схлестнулся с моим, и тьма сплелась с тьмой, порождая в моей душе отвращение, как казалось, уже достигшее апогея. Равнодушие в его голосе не просто ранило, оно полосовало, отрывая куски наживую. Я уже тебе говорил, что я не имею к этому никакого отношения. Кондратьевские, кстати, тоже открещиваются. Так что Вернер это сделал сам, его выбор». Я же, обхватив голову руками, тихо взвыла от невозможности справиться с накатывавшей, раздирающей все внутри боли и безысходности. — Иди проспись, хватит истерить. Его это не вернет и случившегося не изменит. — Я домой, — произнесла сдавленно, не узнавая свой голос и покачнувшись, поднялась с дивана. — Флаг в руки! Он со скучающим видом потянулся к своему бокалу, возвращая взгляд к экрану ноутбука. «Репортеры у твоего дома уже пять часов дежурят. Добавь масло в огонь!» Он, словно издеваясь, понимая, что загоняет меня каждой произнесенной фразой все больше в угол. Снова села, обреченно склонившись и зарываясь пальцами в волосы, совершенно не понимая, что я должна теперь делать, а из-за выпитого соображать было и вовсе проблематично. Первая комната слева. В ванной, в шкафу на верхней полке чистые полотенца. «Прими душ». Напиши родным, что с тобой все хорошо и ложись спать. Тебе надо проспаться. Завтра день не веселей будет». «Зачем тебе все это?» Он все с тем же, присущим ему равнодушием, водя пальцами по кромке своего бокала, поднял на меня абсолютно нечитаемый взгляд. И еще не решил. Произнес, словно речь шла о покупке зонта в солнечную погоду. Хотелось взбрыкнуть, устроить истерику, заорать, чтобы определился сука в своих желаниях, и озвучил уже. В конце концов, зачем он все это делает? Зачем притащил меня сюда? Для чего? Какая моя задача и что от меня требуется? Марк мертв. А я ничего не знаю о фабрике и о делах с ней связанных. Меня раздражало и убивало это неведение. Но Исаеву было наплевать. Он уже вернул все свое внимание бумагам и открытому документу в ноутбуке, оставляя меня наедине с собственными мыслями, и внутренним адом. В одном он был прав. Мне надо включить телефон и написать сообщение отцу. Сказать, что утро было тяжелым, это ничего не сказать. Голова гудела от выпитого накануне и перенесенного стресса настолько, что начинала подташнивать. Стоило взять в руки телефон, как на экране высветился номер Веры. И звонила она, видимо, уже не в первый раз. То, что она произнесла в трубку, добило меня окончательно. «Горских послал меня лесом с поставками, и уже оформленные заказы нам прикрыть было нечем. Вер, свяжись с Аркашей. Пусть он сайт пока прикроет. Посмотри, что у нас осталось в наличии с прошлой поставки. Там плюсом что-то было. Раскидай по заказам. Остальных извести, что, к сожалению, исполнить свои обязательства мы не можем. Поэтому вернем им денежные средства в полном объеме. Подготовь там все бумаги, пожалуйста». Я тебе эту работу как сверхурочную оплачу. Не переживай зарплату, и отпускные получишь как положено. Мы закрываемся? Пока не знаю. Я постараюсь решить вопрос с поставками, там видно будет». Нажав «Отбой», сжала пальцами переносицу и поднялась с кровати. Исаев сидел в ротанговом кресле на лоджии и курил, роясь в своем телефоне. «Он вообще с ним расстается? У тебя аспирин есть?» Над раковиной, на нижней полке аптечка. Кофе еще горячий, присоединяйся. Хотелось съязвить про его излишнюю любезность с утра, но я предусмотрительно промолчала. Стоило сесть за стойку с чашкой кофе, как снова замигал дисплей телефона. Звук я до сих пор не включила. Звонил отец, и я не могла этот звонок проигнорировать. Но если бы знала, какой ушат с неприятно пахнущим содержимым на меня выльется, то, наверное, бы проигнорировала. Оказалось, пока я тут заливалась каниной и пыталась не поехать кукухой, от чувства вины и творившегося вокруг хардкора наши вездесущие излишне талантливые журнашлюшки сделали из меня самого настоящего Иуду, при этом еще обрывали телефоны родителям, доводя мать до истерики. «Пап, не верьте ничему, что говорят по телевизору, особенно по местным каналам, и очень тебя прошу, выключи все телефоны». Я приеду вечером и все объясню. Глухо в трубку, даже не представляя на самом деле, что скажу родителям. С тобой точно все в порядке? Да, просто выпила вчера слишком много, прийти в себя надо. Отбросив в сторону телефон, прикрыла глаза ладонью, склонившись над чашкой кофе. Где же просвет в этой нескончаемой тьме? Смотрю, говорить о том, что ты за ночь стала персоной Нонграта в этом захудалом городишке, уже не стоит тебя просветили». Исаев прошел к раковине и, поставив в нее пустую чашку, повернулся ко мне лицом. «Не с твоей ли подачей это произошло?» «Я, конечно, неблагочестивый человек, но не настолько, чтобы подставлять ни в чем не повинную девушку. Но при этом настроение у тебя отменное. Моя работа почти закончена, и переживать мне не о чем. Завтракай. Если нужна помощь с Борисом Николаевичем, То копию вашего с ним договора принеси мне, произнес, направляясь в другую комнату. Эта тварь словно знала все и обо всем, и это порождало еще больше ощущение леденящего душу безумия. Исаев! окликнула, поворачиваясь к нему и уже почти безбоязненно вглядываясь в тьму его глаз. Давай на чистоту. Зачем я тебе? Ты задаешь странные вопросы прислонившись плечом к стене и со скучающим видом покручивая пальцами телефон. «Любая другая на твоем месте уже метнулась бы за ноутбуком, просчитывая по пути за ним, как еще использовать мою к ней лояльность и расположение. Я не любая». «Это я уже понял. И за всякую помощь приходится рано или поздно платить. И я предпочитаю заранее знать цену». Его губы исказила кривая усмешка. — Считай, у нас аукцион! — произнес, явно наслаждаясь своим превосходством и раздражающе улыбнувшись, скрылся за дверью комнаты. — Сука!